Глава 5. После ужина я засыпала с мыслью о том, что кабинет с запрещенной литературой по некромантии по-прежнему находится совсем рядом. Честно говоря, я была уверена, что Колт или Мелиты в процессе поимки Кроу все изъяли, но теперь осознала, что никто об этом не сказал ни полслова. Вполне вероятно, в лабиринте ни одна и не две тайные комнаты, и то, что нашли мы с ребятами, то есть ту, в которую меня оба раза привели предполагаемые призраки, прежде никто не находил, поэтому она и осталась нетронутой. Я понимала, что углубление в тему магии смерти может быть опасно, но вместе с тем считала, что некоторые знания могли бы мне пригодиться. Я хотела бы уметь защищаться от ее губительного воздействия, чтобы в следующий раз не умирать после упокоения парочки мертвецов. Было бы здорово иметь возможность поговорить с Мартеной и узнать наверняка, кто ее убил, пока этот человек не навредил кому-нибудь еще. И вообще, я была согласна с Кроу. Не стоит сжигать книги только потому, что боишься некоторых их страниц. В итоге всю ночь я вязла в мутном липком кошмаре, в котором никак не могла выбраться из мертвого леса, а вокруг меня бродили, хрипя и рыча, многочисленные зомби. Утром я открыла глаза с уверенностью в том, что нужно проникнуть в подземелье и взять книгу, заинтересовавшую меня еще в первый раз. Только было непонятно, как это сделать, ведь проход в старое здание теперь закрыт на ключ, который неизвестен никому, кроме Колта. Оставался выход в мертвом лесу. Но даже если бы я смогла незаметно в него проникнуть, скажем, после наступления темноты, я была совершенно не уверена, что у меня получится найти люк, да и, честно говоря, снова наткнуться на мертвецов, совершенно не улыбалась. Подумать над вопросом как следует все время что-то мешало. На завтраке друзья трещали, как заведенные, то в сотый раз обсуждая тему недавних событий, то строя планы на выходные. После у меня были назначены очередные дополнительные занятия с милисой, во время которых я отчаянно старалась сконцентрироваться на том, что говорит наставница, но мысленно все время уплывала к рассказу Колта о ее печальных отношениях с Бенсоном. На следующий день я вспомнила о незапертом магией окне, через которое Рабану удалось вылезти из старого строения. Но вариант пришлось отбросить, едва я прогулялась по двору и посмотрела, на какой высоте находятся окна третьего этажа. Я не знала пока, можно ли с помощью левитации подняться или она только замедляет спуск но определенно была не готова экспериментировать. Очень не хотелось сломать себе шею. Ситуация казалась безвыходной, но к понедельнику в памяти всплыли слова Кроу о том, что, углубляясь в подземный лабиринт, он надеялся найти еще один выход. Судя по всему, он не имел в виду выход, который ведет в заброшенное строение замка. Там он все равно оказался бы в ловушке. Значит, теоретически может существовать еще один выход, находящийся за замковой стеной. Если повезёт, он будет не в мертвом лесу. И только у одного человека я могла надеяться узнать о таком выходе в ходе. Я предпочла подловить Килина в библиотеке, когда у него была пустая пара, которую он, как типичный ботан, проводил за самостоятельным обучением. Правда, мне пришлось прогулять одно из своих занятий, но я надеялась, что моя отсутствие на лекции никому не бросится в глаза. «У меня к тебе серьезный разговор». Тихо и торжественно начала я... Садясь за столик читального зала напротив него, Киллиан оторвал взгляд от одной из пяти книг, которыми обложился со всех сторон, проводя какое-то изыскание, и, надо заметить, посмотрела на меня не очень-то дружелюбно, но ничего не сказал. Подземный лабиринт, который ведет из замка в мертвый лес, почти шепотом продолжила я. У него должен быть еще один выход. Есть идеи, где он может быть? «Откуда?» — буркнул Килен. «Я даже про первый был не в курсе». «Не знаю. Может, среди старшекурсников бродят какие-нибудь слухи? Старшекурсники сейчас, по большей части, в недоумении, почему директор вдруг начал вызывать всех по очереди, выясняя, когда и при каких обстоятельствах они узнали о тайном проходе в закрытую часть замка. Большинство предпочитает говорить, что узнали об этом только на прошлой неделе», Но у меня этот номер не прошел, потому что одна девушка уже донесла колту, что я упоминал этот проход раньше». Щека моментально стало жарко, и под недовольным взглядом приятеля я невольно опустила глаза. «Прости. Но ему важно выяснить, откуда Мартена могла знать про проход и ключ к его открытию. Источник такого знания может быть как-то связан с ее убийством». «Ерунда!» — отмахнулся килин «Это знание...» Передавалась от уходящего четвертого курса к новому неизвестно сколько лет. Концов теперь не отыскать. А тот, кто имеет отношение к убийству Мартены, вряд ли будет мести языком, рассказывая о том, что ему известно. Или ей. «Надеюсь, у тебя не было из-за меня проблем?» Виновато протянула я, жалостливо глядя на Килиана. Выражение его лица смягчилось, и он качнул головой. «Нет». Та же девушка, что меня выдала, сказала директору, что я предпочел держаться от слухов о тайном проходе подальше, поэтому наверняка ничего не знал. Так что обошлось. Я рада. А уж как я рад. Так ты знаешь что-нибудь о третьем в ходе-выходе? — Чего я не знаю? — буркнул Киллион, снова утыкаясь взглядом в книги. — И знать не хочу, если честно. И тебе не советую в это лезть. Что бы ты ни искала в этом лабиринте. «Забудь! Займись лучше делом, ладно? Серьезно тебе говорю, дурная эта история!» Я так и не поняла, действительно Киллиан ничего не знает о третьем входе или просто не хочет говорить, но пришлось от него отстать. И, судя по всему, мне предстояло смириться с мыслью, что в потайную комнату теперь не попасть и доступа к хранящимся там книгам не получить. А это значило, что и многие мои вопросы останутся без ответов. Засыпая в ту ночь, я принялась всерьёз размышлять о том, как все таки использовать для проникновения в подземелье люк, находящийся где-то в мертвом лесу. Мысленно ругала себя за то, что не додумалась в предыдущие разы пометить то место, каждый раз доверяя наше возвращение Рабану. Хоть бы тряпочку какую на рядом стоящее дерево привязала. Хотя едва ли мне это сейчас помогло бы. Вариант попросить о помощи Рабана я отмела уже давно. Он не поймет моего интереса к книгам по некромантии. Мысленно я еще блуждала в лесу, когда почувствовала прикосновение к руке чьих-то ледяных пальцев. Мне бы вскочить и одновременно отползти от чужака, но я смогла лишь открыть глаза. Тело было таким тяжелым и непослушным, что не удалось даже приподнять голову, не то что сесть на кровати. К счастью или к ужасу, это как посмотреть, незнакомец находился в поле моего зрения. Это был парень примерно моего возраста, может быть, чуть постарше. Я узнала его. Видела это лицо среди студентов-манекенов, что торчали посреди двора, пока не заметили меня. Сейчас он деловито приложил указательный палец к губам, призывая меня соблюдать тишину, хотя я и так не могла издать ни звука. Идем со мной!» — прошептал парень. Или слишком громко подумал, потому что губы его так и остались сомкнуты. Хотелось возразить, что я не могу пошевелиться, но язык тоже не слушался, словно отнялся. Парень тем временем встал с кровати и шагнул к двери. Странно, но у меня не возникло сомнений, идти за ним или нет. Я лишь испытала отчаяние из-за того, что не могу этого сделать, ведь мое тело все еще оставалось неподвижным, словно меня внезапно парализовало. Закрыв глаза и стиснув зубы, я рванулась, пытаясь преодолеть этот паралич. Мне показалось, что ничего не произошло, но, открыв глаза, я обнаружила, что уже стою на пороге комнаты. Обернувшись через плечо, непроизвольно вздрогнула, увидев в свете догорающего камина, что другая я так и осталась на кровати». Судя по расслабленной позе и безмятежному выражению лица, она спала. Стараясь не задумываться о таком странном раздвоении, я поторопилась за таинственным ночным гостем, пока тот окончательно не пропал из вида. Лишь у подножия лестницы вспомнила, что на мне только футболка, едва прикрывающая попу и белье. Я даже тапки не надела. Но ногам и мне в целом совершенно не было холодно. Может быть, я «Теперь тоже призрак?» — промелькнула в голове пугающая мысль. «Может быть, кто-то ночью проник в мою комнату и убил меня? И та, что осталась на кровати, не спит, а мертва?» Отчаянно захотелось вернуться и проверить, нет ли на стене пугающей надписи про грехи отцов и детей. Но идущий впереди парень как будто почувствовал это, притормозил, обернулся и поманил за собой. «Мол, не отставай!» И я решила не отставать. В конце концов, если меня убили, теперь уже ничего не сделать. Темные коридоры сменяли друг друга. И меня почти не удивляло, что в их темноте я так отчетливо вижу проводника. Не показалось мне странным и то, что мы пришли все туда же, к тайному проходу в стене, безнадежно запертому новым заклятием. «Подойди», — велел парень, вновь не разжимая губ, — «коснись камня». Ко «Я не знаю ключа», — возразила я. «Интересно, шевелились ли при этом мои губы?» «Я знаю». Заинтригованная, я подошла к закрытому проходу и коснулась камня, как мне велели. Парень встал у меня за спиной и положил ладонь поверх моей руки, как когда-то сделал Рабан, только теперь вместо жара я ощутила холод. Заданная незнакомцем структура появилась в сознании, и я с готовностью наполнила ее магией. Тихонько охнула, когда стена передо мной растаяла и шагнула вперед, убеждаясь, что это действительно так. Сама не заметила, как оказалась уже на середине перехода. Откуда ты? Начала спрашивать, оборачиваясь, но осеклась, увидев, что у все еще открытого проема парень теперь стоит не один, а в компании своих странных друзей. Мертвые все знают, услышала я ответ но так и не поняла кто его дал тревожные звуки доносящиеся со стороны заброшенного строения заставили меня снова повернуться а потом и попятиться в переход ввалилась целая арава зомби не задумываясь ни секунды, я бросилась в противоположную сторону но проем за которым остались студенты уже закрылся я уперлась в глухую стену и принялась судорожно ее ощупывать надеясь понять можно ли как то ее убрать Но камень, открывающий проход, находился или за стеной, или на другом конце перехода. «Откройте! Выпустите меня!» — крикнула я в отчаянии, надеясь, что парень, который меня сюда привел, сжалится. Но каменная стена не дрогнула, а рычание сзади было уже совсем близко. Казалось, я ощущаю запах разлагающихся тел и чувствую их движение за своей спиной. Я снова дернулась, зажмурилась и... Едва не свалилась с кровати. «Опять чертов кошмар!» То ли со злостью, то ли с облегчением подумала я, пытаясь выпутаться из кокона одеяла. А потом села и огляделась. Камин все еще освещал комнату, почти так же, как во сне. Лицо и спина покрылись холодным потом. Во рту был привкус крови. Кажется, я прикусила губу, а в памяти... Все еще четко воспроизводилась структура тайного заклятия. Быть может, это был не совсем сон. Эти ребята уже являлись мне. Я совершенно точно видела их наяву и слышала свист, указывающий путь в тайную комнату в подземном лабиринте, именно в ту комнату, в которую я сейчас и хочу попасть. Мертвые все знают. И Киллиан сказал тогда, что это призраки, которых я вижу из-за особой восприимчивости, Может быть, они приходят не просто так, а что-то пытаются сообщить? Вероятно, они все знают, но не все могут сказать. Им нужно, чтобы я попала в ту комнату и... что? Научилась с ними общаться? Тогда они смогут объяснить, зачем приходят? Звучало вполне правдоподобно. Я решительно спустила ноги с кровати и принялась одеваться. Сейчас холод... Очень даже ощущался. «Прогуляюсь до прохода и попробую применить приснившуюся структуру», — решила я. «Вдруг подойдет, А не подойдёт, так вернусь и лягу спать. Чем я рискую?» Рисковала я, если задуматься многим. «Вдруг ключ не подойдет, а Колт почувствует, что кто-то пытался открыть проход? Или даже сразу поймет, что это была я? Или стена исчезнет, а потом я, как во сне, столкнусь с толпой зомби и окажусь в ловушке?» Впрочем, вряд ли. Появление мертвецов в финале, скорее всего, стало следствием моей новой фобии. Этот сюжет в последнее время часто всплывал. Одевшись, я прихватила светящийся шарик и уже привычным путем отправилась к тайному проходу. Чего я не учла, так это снующих по коридорам стражников. Благо, вспомнила о них прежде, чем услышала, и успела погасить фонарь и притаиться, в тёмном уголке, дожидаясь, пока патруль пройдет мимо. Дальше пришлось красться в темноте. Снова зажечь шарик я решилась только в коридоре, где находился тайный проход. В темноте оказалось очень сложно отыскать нужный камень, а стражники здесь едва ли могли появиться, поскольку в этой части замка никто не жил. Но действовать все равно пришлось быстро. Коснувшись камня, я сосредоточилась, воскрешая в памяти структуру из сна и наполнила ее энергией. Каменная кладка моментально дрогнула, исчезая. Проход открылся. Я посвятила в него и прислушалась, убеждаясь, что никакой толпы мертвецов с той стороны нет, и только тогда нырнула в коридор, стараясь пройти его побыстрее. Я и дальше не позволяла себе тормозить, раз уж решила, надо действовать, а не тянуть резину, сомневаясь и боясь. Лишь оказавшись подземелье, я ненадолго застыла, глядя в убегающий в темноту коридор с ответвлениями. Конечно, придя сюда с Рабаном, я старалась запоминать путь, но я все еще не была уверена, что знаю его хорошо и смогу найти спрятанную комнату. «Давайте, ребята, помогите еще раз», — прошептала я, боясь говорить громче, хотя здесь меня едва ли кто-то мог услышать. Услышали те, к кому я обращалась. Сделав несколько шагов вперед, я увидела перед собой ту же девушку, что подсказала нам с Рабаном дорогу в прошлый раз она была все в том же платье и стояла ко мне спиной стоило мне ее разглядеть как она двинулась вперед я пошла следом стараясь не отставать а надо заметить в этот раз девица двигалась очень стремительно каждый раз когда она сворачивала я боялась ее потерять и когда незнакомка действительно пропала очень расстроилась но потом сообразила что мы пришли дверь находилась в конце коридора который сейчас выглядел как тупик вспомнив заклятие которое подсказал Рабан наш совместный визит сюда, мне удалось и проявить, и открыть дверь. Теперь действовать предстояло еще быстрее, чтобы сбежать прежде, чем появится охраняющий кабинет дух. К счастью, я помнила, в каком шкафу стояла заинтересовавшая меня книга. На название других постаралась даже не смотреть, чтобы не увлечься. Но забрав то, зачем пришла, и уже повернувшись к двери, все же замешкалась, шагнула к столу, мучимая любопытством, которое подспудно грызло с самого первого визита и схватила черный мешочек, так и лежавший на припорушенной пылью поверхности среди прочих не менее интригующих мелочей. В то же мгновение моих ноздрей коснулся мерзкий запах, и я, прижав книгу рукой к груди и стиснув в пальцах мешочек, бросилась бегом к выходу, а потом и дальше по коридору, стараясь как можно быстрее отойти на безопасное расстояние. Когда ощущение гнетущего ужаса улеглось, я позволила себе перейти на шаг и оглянуться, чтобы убедиться в отсутствии погони. Увидев за спиной девушку, которая привела меня к комнате, я испуганно дернулась, не закричав только потому, что от испуга горло перехватило. На этот раз она стояла ко мне лицом, словно провожала взглядом. Ее лицо было разбито и изуродовано, словно ее со всей силой ударили головой о каменную стену. К счастью, разглядеть в подробностях мне не удалось. Призрак растаял, едва я обернулась. Похоже, девушка не хотела, чтобы ее видели такой. К себе в комнату я вернулась без особых приключений, но с бешено колотящимся сердцем и едва дыша. Руку, которую я держала, выкраденные из кабинета некроманта сокровища, буквально сводила от напряжения. Торопливо обновив запирающее заклятие, я вместе с книгой мешочком и светящимся шариком запрыгнула на кровать. Включать верхний свет мне не хотелось, как и садиться за письменный стол. А в камине вместо огня теперь уже только жарко тлели угли, и света от них определенно было маловато. Первым делом я обратилась к содержимому мешочка. Из него на одеяло высыпалось несколько деревянных кубиков, похожих на игральные, но вместо цифр на их гранях были буквы. И либо скромное освещение глубокой глубокая ночь играли со мной злую шутку, либо буквы эти время от времени менялись. Пока было непонятно, что это и зачем, поэтому я собрала кубики обратно в мешочек, а сама взялась за книгу, которая оказалась довольно пухлой. Впереди была длинная бессонная ночь.